Ретроспектива третья. Телеграфное сообщение начальник Псковской пересыльной тюрьмы Ерофеев получил под вечер. Перечитав его дважды, он перекрестился и вызвал старшего надзирателя. Ознакомив его с текстом телеграммы, начальник распорядился начать приготовление к отправке этапа, велев, как и было рекомендовано в депеше до последнего момента, держать все в секрете. Но тюрьма, как известно, секретов не знает, да и не признает. Арестанты почувствовали дух грядущих в их жизни перемен еще во время завтрака. К традиционной каше были добавлены неположенные луковица и немного сахара. Кинулись к дежурному надзирателю, многозначительно крутящему усы в дверях. Что, что, господин начальник, ваш брод не томите? Сегодня что ли? А ну осади назад, не смерди! Что сегодня? Чего всполошились в Стражился надзиратель, однако традиционную витиеватую ругань на сей раз не прибавил. И даже холодный не пригрозил. Арестанты многозначительно переглядывались. Все признаки скорых перемен были на лицо. Тюремное начальство, обычно не скупившееся на ругань зуботычины карцер, накануне этапа обычно смернело, стараясь ничем не спровоцировать напоследок малопредсказуемую массу арестантов. И лук с сахаром. Сахар в тюрьме обычно давали по большим праздникам. Лук же, да тем паче ранней весной, и вовсе был невиданной роскошью. Этап. Этап. Этап. Шелестело и гудело в камерах переселённой тюрьмы. И хотя надзиратель не сказал про это ни слова, тюрьма вывод для себя сделала. Занаряженные с утра на полов в канцелярию арестанты едва не побежали выполнять ненавистную обычную работу. Тоже безобычной ругани и сетований на судьбину. Тюрьма затаилась, ожидая от них новостей. И дождалась. Вернувшиеся поломои, державшие сегодня ушки на макушке бдительнее обычного донесли. В тюрьму вызваны цирюльник, доктор и кузнец. Кашевары получили распоряжение сделать на обед лишнюю закладку для вызванной местной воинской команды. И вообще все в канцелярии и тюрьмы бегали, как посоленные. Попадающимся же то и дело арестантам из хозобслуги при этом не грубили. Начальник даже распорядился выпустить из карцеров, проштрафившихся накануне бузатеров. Все было ясно. Этап. Сегодня. Ближе к обеду старосты камер получили распоряжение составить и подать списки немощных и больных, если таковые имеются. Полковник Желяков, заразившийся общим настроением, подсел к Ландсбергу. Он давно уже слезно попросил у Карла прощения за свое поведение и теперь не называл его иначе, как господин прапорщик, барон или мой юный друг. Произошло это вскоре после того, как начальник тюрьмы Ерофеев, выполняя данное Ландсбергу слово, и схлопотал у высокого начальства из главного тюремного управления разрешение на свидание старика с родственниками. Супруга Жиликова и его племянник, штабс-капитан одного из расквартированных в северной столице полков, лишь подтвердили старику то, что тюрьма знала и без того. Его сын-гимназист пал не от пули жандарма, а от рук своих же товарищей. Вернее, от руки руководителя революционной тройки боевиков, побоявшегося, что раненый юноша может выдать соратников. Вскоре после суда над Жиликовым-старшим, Где-то на конспиративной квартире под Петербургом была арестована целая группа боевиков-революционеров. В их числе оказался и тот самый руководитель «Тройки», известный под кличкой Рибой. Жандармы умели работать с арестованными, тем по частям, кто особенным умом не блистал. Рибой оказался как раз из таковых. К тому же после расправы с Жиликовым младшим Рибой не скрывал от товарищей сего факта своей революционной решительности, и убеждал единомышленников в аналогичных случаях поступать так же, как он. То есть оставлять врагам только трупы. Мертвый не выдаст. Словно в насмешку судьбы, товарищи Рибова на допросах подробно рассказали про сию решительность своего лидера. Получив эту информацию, жандармский следователь насел на Рибова, Тем паче корпус был заинтересован в том, чтобы смыть со своего мундира незаслуженное в данном случае пятно. Рибова без особых стараний сумели убедить признаться в убийстве гимназиста на следствии и во время суда, а также громогласно при публике объявить, что этим убийством террористы рассчитывали добыть сразу двух зайцев, то есть избежать возможной выдачи мальчишкой товарищей и привлечь на сторону революции его отца. Здесь в планах Рибова, правда, вышла небольшая промашка: сраженный горем Жиликов старший самолично расправился с жандармом. Однако в тюрьме выяснилось, что он совершенно не разделял идеи бунтовщиков, и сотрудничать с ними в какой бы то ни было форме отказался. Вы только представьте себе, барон, грячась рассказывал Жиликов Лансбергу после состоявшегося примирения. Явились ко мне сразу после того злосчастного налета в пятером. Двух или трех я в нашем доме раньше видел, и объявляют, сынкади вашего жандарма подстрелил. Супруга в обморок, я и сам близок к тому же растерялся. «Не знаю, что делать. Бежать, но куда?» «А этот главарь ихний не нашел другого времени, подлец, чтобы агитацию свою развести. Держитесь, мол, господин полковник. Ваш сын пострадал за народ, за правое дело. Им надо гордиться, мол. Я спрашиваю, где тело-то искать? В полиции, по больницам или как? А он, этот требой, который самолично моего Володеньку как собаку пристрелил, еще и утешает. «Крепитесь, господин Желяков» поскольку ваш сын и наш боевой товарищ умер от жандармской пули. Мы, мол, им отомстим. Да-с, понимаете ли, барон, у меня сердце разрывается. Жена без чувств на полу лежит, а он свое гнет. Справки насчет тела, мол, наведете в полиции. Да она и сама к вам заявится скоро. Спасите, мол, нас в память о вашем сыне. Просит дать ему записку к моей прислуге дачной. У меня дачка в парголова небольшая была. «Дайте, — говорит, — записку, чтобы мы несколько дней там пересидели. Ландсберг слушал старика со смесью сострадания, брезгливости и негодования. Он понимал, полковнику надо высказаться излить душу. А Желяков, вспоминая какие-то малозначительные детали, рассказывал дальше. Совершенно потеряв голову и желая побыстрее отделаться от посетителей, он черкнул распоряжение дачной прислуги принять господ студентов. Те моментально исчезли, не соизволив даже зайти к жившему по соседству врачу, пригласить того к супруге Желякова, хотя и пообещали. Пришлось посылать денщика, сначала к доктору, потом за племянником. Доктор, приведя немолодую женщину в чувство, дал какие-то успокаивающие капли и старику. Едва оправившись, тот собрался было ехать на розыски тела сына в участок, но жандармы появились в доме сами, как и предсказывали соратники сына. Они утверждали, что жандармский офицер только ранил подростка, и на его глазах кто-то из террористов, вернувшись, добил того выстрелом в упор и затем скрылся. Этому Жиликов, разумеется, не поверил, будучи вполне подготовлен визитом террористов. Старого полковника повезли на опознание тела сына, и он, уходя из дома, прихватил свой армейский револьвер. Дав старику поплакать над телом сына, жандармские чины предложили полковнику отвезти его на квартиру, отложив допрос до утра. Все по-прежнему в один голос утверждали, что раненого Володю застрелил кто-то из террористов, обещали представить свидетелей перестрелки. Но Желяков-старший потребовал представить ему жандарма, который стрелял в сына, якобы желая самолично убедиться в его невиновности. Поколебавшись, начальство дало Желикову такую возможность. «Понимаете, барон, я ведь поначалу и не думал никого убивать». Просто хотел посмотреть в глаза человеку, который стрелял в моего сына. «Покайся он. Поведи себя как-то по-другому. Вряд ли я поднял бы на представителя власти руку. Христианин как-никак». А тот жандармский офицер, как я теперь понимаю, и сам, испуганный случившимся, начал на меня кричать. Стыдить начал. Полковник, мол, дворянина, кого вырастил. Бандита и убийцу. «Это мой-то Володенька, бандит и убийца?» Я спрашиваю, видел ли он, что перед ним почти ребенок. А он мне ребенок с бомбой, для меня террорист. Ну, я и не выдержал. Выхватил револьвер и весь барабан ему в грудь выпустил. Потом, когда старика схватили и обезоружили, он бился в истерике. Обещал пока жив расправляться со всей жандармской сволочью. Сгоряча и назло палачам подписал признание, что разделял революционные убеждения сына и его товарищей. «И пошло-поехало», — вздохнул Желяков. «Меня, разумеется, арестовали, посадили в Равелин Петропавловской крепости к политическим. Те поначалу приняли как родного, начали в свою веру обращать. В суд потом. Спасибо, следователь все-таки не поверил в то, что я мог быть матерым террористом» и в суд он направил свое особое мнение. Но все равно каторга. Да, с барон. Вы-то еще молоды. У вас есть шанс выжить и вернуться к нормальной жизни? А мой возраст, увы, говорит, в пользу того, что я и помру там. Напрасно вы меня утешаете, господин полковник, грустно улыбался Ландсберг. С каторги людьми не возвращаются. Это кайнова печать на всю жизнь, даже если меня не зарежут Ивана, если не засыплет где-нибудь в штольне. мое существование, увы, бессмысленно. Видите, чтобы выжить здесь, чтобы не сдохнуть под нарами, я пытаюсь стать на одну доску со всякой швалью. И часто думаю, а зачем? Зачем жить? «Вы молоды, мой друг». В вашем возрасте жить — это такое естественное желание. Зачем же себя ему корять? Между нами, господин полковник, целая пропасть. Вы были правы, между прочим, когда в первый день, узнав меня, отказались подать мне руку. Знаете, господин полковник, называйте меня Сергеем Владимировичем Барон. Сына я назвал Володей в честь своего отца. Хорошо, господин полковник. Как вам будет угодно. Только пропасти между нами это не засыплет. Вы каетесь, что убили невинного человека. Но ведь вы сделали это по ошибке, ослепленный гневом. Я тоже, наверное, был ослеплен. Но месть за сына и денежная, в конечном счете, причина убийства. Разве это сравнимо? Да и в тюрьме мне случилось убить и искалечить нескольких людей. «Вы знали об этом?» «Нет?» «Ну так знайте. И что по-прежнему будете подавать мне руку?» «Барон, я не верю в то, что ваша душа была черна изначально. Когда-нибудь вы мне расскажете свою историю, раскроете душу и сами убедитесь в том, что ваша трагедия тоже ошибка. Вот вы раскаиваетесь, значит, заслуживаете прощения уже за это». Господин полковник, Сергей Владимирович, простите, у меня есть единственный ответ на вопрос, зачем я живу и стараюсь выжить. Не ради чьего-то прощения. Я хочу наказать себя безысходностью своего бытия, долгими годами страданий и мучений. Не единовременным раскаянием я хочу искупить свою вину. И еще, господин полковник, у меня будет к вам величайшая просьба. «Никогда не возвращайтесь, прошу, к теме и мотивам моего преступления. Не расспрашивайте, не утешайте, не приводите доводы в мое оправдание, хорошо? Обещайте мне». «Ну... Ну, хорошо, барон, обещаю». Старый полковник свое обещание пока сдерживал. Сблизившись с Карлом, он много рассказывал о своем сыне, о супруге о их походах, войнах. Эти темы бесед Ландсберг поддерживал, но сразу замолкал и уходил в себя, если Желяков пытался выспросить у него что-нибудь о дотюремной жизни Карла, о его жизни в Петербурге, увлечениях. Со временем старик усвоил границы дозволенного и не нарушал их, что сблизило двух бывших офицеров еще больше. И вот нынче утром, прослышав про близкий этап, Старый полковник в тревоге кинулся к Ландсбергу. «Мой друг, вы, конечно, слышали новость насчет отправки этапов в ближайшее время?» «Вся камера об этом с утра только и гудит, Сергей Владимирович», — усмехнулся Ландсберг. «Нужно быть глухим, чтобы не услышать». «Да, конечно. Но нынче арестантов, говорят, отправляют не пешим ходом в Сибирь. А пароходом на какой-то остров Сахалин?» «Да, говорят, туда». «Карл Христофорович, я ужасно боюсь, что меня по состоянию здоровья могут забраковать, я не попаду в команду отправляющихся». «Помилуйте, полковник», — изумился собеседник. «Я не понимаю. Ну и слава богу, если не попадете. Радоваться надо бы вам и не бояться, Сергей Владимирович». «Барон, вот вы смеетесь, а я серьезен, как никогда». «Простите мою веселость, Сергей Владимирович, но почему вы стремитесь на этот проклятый остров?» Написали бы прошение, с учетом ваших былых заслуг и в силу преклонных лет вас вполне могут оставить, если не в здешней пересылке, так где-нибудь в тихой российской тюрьме? Да так оно, скорее всего, и без прошения выйдет. А там, глядишь, какая-нибудь амнистия, и обнимите в скорости свою дрожайшую супругу. К чему вам, Сахалин? Не понимаю. Во-первых, мне не хотелось бы расставаться с вами, мой дорогой друг. Седые усы полковника, сильно отросшие в тюрьме, задрожали. Он отвернулся. «Спасибо, весьма тронут, но...» «Барон, я имею в виду не только свою личную глубокую привязанность к вам. Да, мне будет трудно и одиноко без вас. Но, кроме этого, я весьма рассчитываю на вашу помощь и в другом вопросе». Старик придвинулся к Ландсбергу и оглянулся по сторонам, желая убедиться, что его никто не слышит. Ландсберг, все еще недоверчиво улыбаясь, тоже оглянулся. Цыкнул мимоходом на мужичка, мастерившего неподалеку подметку для кота. Тот, недовольно буркнув, что-то все же пересел подальше. «Я слушаю вас, Сергей Владимирович. Говорите». «Как вы знаете, после свидания с женой-племянником...» с капитаном Сашей Яковлевым. Мне дозволена переписка. И я успел договориться с Сашей насчет простейшего шифра, замаскированного в обычном с виду письме. Криптография, знаете ли, наше старинное семейное увлечение. Впрочем, все это пустяки. Так вот, недавно Саша тайно сообщил мне, что Ребой, помните того негодяя, что застрелил Володю, тоже осужден в каторжные работы и будет тоже отправлен на остров Сахалин. Теперь вы понимаете, мой юный друг?» «Да, стоило бы догадаться, полковник. Зная ваш характер и подлый поступок Рибова, вашему решению я не удивляюсь», — вздохнул Ландсберг. «Меня удивляет другое. Вы же не знаете наверняка, что Рябой окажется на Сахалине вместе с вами, верно? Поговорите со старыми каторжниками, коли не верите мне» но вся Восточная Сибирь буквально усеяна местами ссылки и для уголовных, и для политических. Например, рудники на Каре. Я слышал, что это место еще похуже Сахалина будет. У вас мало шансов встретить на этом острове своего врага, Сергей Владимирович. Кроме того... Погодите, барон. Я согласен, этот негодяй может и не попасть на Сахалин. Но ведь племянник пишет, что имеет на сей счет самое верное сведение. Так что согласитесь, шансы у меня все же есть. Даже если он будет на каре, мой друг, все равно на Сахалине я буду ближе к нему, нежели попав в Тобольск или Николаевск. А помнитесь, полковник. Значит, если вы не сыщете Рябова на Сахалине, то сбежите и направитесь на кару только для того, чтобы посчитаться с этим негодяем? Это же абсурд. Извините, Сергей Владимирович, но вы явно переоцениваете свои возможности». Полагаю, что вы отдаете себе отчет в том, что естественная водная изоляция Сахалинской каторги создает для беглецов дополнительные трудности. Черт возьми, но ведь это не курортное место, где всякого желающего ждет услужливый лодочник или гондольер. И потом, сбежать с одной каторги, чтобы рыскать по другим местам заключения? Опомнитесь, прошу вас. Мое решение твердое и обсуждению не подлежит, — сердито ответил Жиликов. «Допустим, мне не удастся отговорить вас от этой чудовищной лотереи, полковник. Лотерей, заметьте, где вашим выигрышем будет расплата с рябым, новая ваша поимка — новый приговор. Вы слышали, что пойманных беглых каторжников приковывают цепями к тачке?» «Я уже сказал, мое решение твердо». Ландсберг помолчал с сожалением, глядя на старика. «Хорошо, пусть ваше решение непоколебимо» но сначала вам надо попасть в этапную команду, а здесь я вам никак не могу помочь, если вы имеете в виду именно это. Не забывайте, Сергей Владимирович, что Ландсберг такой же арестант, как и Жиляков. Да, здесь в камере мое слово кое-что значит, но приказать начальнику тюрьмы включить вас в этап я, увы, не в силах. Но он глубоко уважает вас, мой юный друг. После того, как вы выручили его, спасли тюрьму от разрушения. Мне жаль вас разочаровывать, но единственная плата за мои усилия и скромный вклад в спасение здания — это ваше свидание с родными. Господин Ерофеев, выхлопотав по моей просьбе это свидание, счелся со мной. К тому же у него наверняка есть инструкции, приказы, ограничения и тому подобное. Оставьте эти мысли, полковник. Вам остается надеяться только на чудо. И на заключение доктора, который будет отбраковывать больных и немощных. Однако Жиликов был буквально одержим своей идеей во что бы то ни стало попасть в этапную команду. Ради этого он был готов на все. Придвинувшись поближе, он шепотом поделился с Ландсбергом другим своим безумным планом — дать на лапу начальнику тюрьмы. Как оказалось, во время свидания с супругой та сумела передать Жиликову фамильную ценность — перстень с изумрудом, переходящий в их роду от старшего мужчины к младшему. Жиликов честно признался, что камень в перстне имеет дефект, который сразу увидит любой ювелир. Так что коммерческая цена перстня, несмотря на немалые размеры изумруда, была не слишком велика. Ландсбергу едва удалось отговорить старика от подобной попытки, из которой все равно бы ничего не вышло. Перстень у старика-арестанта просто-напросто конфисковали бы, и в самом лучшем случае вернули бы супруге. Чтобы удержать Жилякова от новых фантастических проектов, Ландсбергу пришлось пообещать ему подумать над способом непременно попасть в сахалинский этап. Камера по-прежнему бурлила, а Ландсберг неподвижно лежал на своих нарах, неторопливо обдумывая решение столь непростой задачи. Вообще-то у него в голове практически сразу сложился единственно возможный, как ему представлялся способ действий. Если кто и мог помочь Жилякову в его желании непременно попасть в этап, так это был Майданчик Ахметка. Майданчик в тюрьме фигура значительная. И значительная прежде всего своими связями с волей. Во все времена тюремное начальство как ни билось, нигде и никогда не могло искоренить сего явления. Правда, иногда борьба была чисто показушной. Нередкими в российских, особенно в сибирских тюрьмах, были и случаи, когда само начальство являлось одним из звеньев цепочки, связывающей тюрьму с волей. Гораздо чаще на тюремную коммерцию просто закрывали глаза. А в подавляющем большинстве тюремщики и солдаты охранных команд пополняли свои скудные казенные заработки, а начальство ничего не замечало. У Ахметки, несомненно, была и связь с волей, и своя лапа среди тюремной команды. В этом Ландсберг был уверен. Иначе как бы попадали в камеру водка, молоко, свежие яйца и мясо? И как могло бесследно исчезать из камеры тюремное барахло, проигранное здешними обитателями в карты? Очевидным было и то, что в одиночку никто из тюремщиков или караульных солдат помогать Майданчику просто не смог бы. Слишком узкие и тесны были тюремные коридоры, где каждый был у всех на виду. Размышление Ландсберга прервал выкрик просунувшегося в дверь камеры надзирателя. Осужденного Ландсберга снова требовал к себе начальник тюрьмы господин Ерофеев. Догадываясь о причинах вызова, Карл Ландсберг невесело хмыкнул, соскочил с нар и пошел впереди надзирателя по тюремным коридорам и лестницам, сцепив, как и предписывалось тюремным уставом, руки за спиной. Ерофеев был занят, сердито распекал за что-то старшего надзирателя. Однако, увидев за дверью высокую фигуру Лансберга, махнул на надзирателя рукой и велел арестанту заходить. Нус, господин Лансберг, Ерофеев выбрался из-за стола и подошел к арестанту совсем близко. Остановился буквально в одном шаге, раскачиваясь с носка на пятку и сцепив подобные ему руки за спиной. Нус, господин Лансберг, вы, разумеется, в курсе относительно последней новости, которую мне строжайше предписано держать в тайне до последнего момента я, который знает, уже не сомневаюсь вся тюрьма. Шило в мешке не утаишь, господин начальник, пожал плечами Карл. Да-да, разумеется. Ерофеев склонил голову к левому плечу и прищурился. Полагаю, что вы догадываетесь и о причинах моего вызова Ландсберг, не так ли? Думаю, что догадываюсь, господин начальник. И что же вы мне скажете? «Не передумали насчет моего предложения остаться при пересылке в качестве внештатного инженера-строителя? Если передумали, то сегодня еще не поздно сказать об этом, Ландсберг». «Не передумал, господин начальник. Пусть все будет, как будет». «Напрасно, напрасно, Ландсберг. Я уважаю целеустремленных людей, но ваш случай особый». Начальник продолжал раскачиваться с носка на пятку. «Позволю себе напомнить вам еще раз, Ландсберг». На каторге вам придется особенно тяжело. Впрочем, от чего же мы стоим? Присядем. Прошу вас». Ерохин широким жестом указал на кожаный массивный диван, занимающий чуть ли не четверть кабинета. «Не угодно ли?» Начальник, хмыкнув, похлопал потуго обтянутой спинки дивана. широкого губернаторского плеча сия диванная меблировка, Ландсберг. И, строго говоря, диван этот тоже может быть записан в ваш актив» ибо наш губернатор распорядился насчет всепомоществования тюрьме от города после того, как посетил нашу обитель и убедился, что я не намерен ябедничать либо давать ход той злополучной его резолюции. Хм, да. Впрочем, я отвлекся. Не хочу вас пугать, Ландсберг, но вы пока просто не представляете себе, с чем и с кем вам придется столкнуться на Сахалине. Слава Создателю, я там тоже не был, и, надеюсь, не попаду никогда но и того, что я слышал, вполне хватает для самых мрачных предположений относительно вас. Простите, господин начальник, но все неизвестное, что часто пугает людей, при соприкосновении часто оказывается вовсе не таким уж и страшным. А то и вовсе досужей выдумкой людей с богатым воображением, — слегка улыбнулся арестант. Это не более чем философствование, Ландсберг. А вот я в разное время встречался с двумя чиновниками тюремного ведомства, хорошо знающий метод проклятый остров. С одним во время отпуска на водах в Швейцарии, с другим на Европейском тюремном конгрессе. Оба отъявленные пьяницы. Один, с кем я неосторожно сел играть в карты, оказался еще и шулером. А если верить хотя бы половине их пьяных рассказней, то Сахалина скотинивает не только Катаржан. Ландсберг. Ландсберг, не совершайте глупость. Вы не в ладах с Иванами, но поверьте, те, с кем вы не ладили до сих пор, сущие агнцы по сравнению с отпетой сволочью, собранной на сахалинской каторге. Зная ваш нрав, я наперед могу сказать, что не сойдетесь вы там из тюремной администрации, ибо Сахалин не любит умных и добрых людей. Он признает только законы стаи. Мне жаль, искренне жаль вас, Лансберг». Благодарю вас и за добрые слова, и за вашу заботу, господин начальник. Право мне даже неудобно, но мое решение неизменно. Понимаю, вздохнул Ерофеев. Я признаю ваше право на ошибку. В сущности, я мог бы настоять на своем не силы убеждения, а вверенной мне властью, Ландсберг. Знаете ли, я ведь уже отправил начальству доклад о состоянии здания, здания здешней пересыльной тюрьмы. И Присовокупил всеподданнейшее прошение оставить при себе подходящего по своему образованию и нраву арестанта в качестве инженера. Более того, получена резолюция высокого начальства, и решение этого вопроса оставлено на мое усмотрение, Ландсберг. Фактически это мой карт-бланш. Ежели захочу, я останетесь здесь. Хотите этого или нет? Зная вас как порядочного человека, я не верю, что вы воспользуетесь этим карт-бланшем, господин начальник. Арестант и без того существо бесправное. Оставьте, прошу мне свободу выбора хоть в этом. Свободу распорядиться своей судьбой. Ерофеев помолчал, вздохнул и, наконец, энергично хлопнул ладонями по коленям, как бы ставя в разговоре точку. Поднялись с дивана начальник тюрьмы и арестант практически одновременно. Ну что ж... Ерофеев пересек кабинет, вернулся за свой стол. «Прощайте, Ландсберг. Я по-прежнему убежден, что вы делаете ошибку. И тут я ничего поделать не могу. Страшную ошибку. Но храни вас Бог. Прощайте».